Единственное нарушение хронологии в романе — создание статуи Афродита Милосской, отнесено мною к концу IV века до нашей эры Традиция датирует ее вторым II или третьим веком, однако точная датировка не установлена по сие время. Некоторые удивительные находки, неизвестные прежним историкам, я считаю лишь первыми свидетельствами очень больших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 Денисом выносливость и здоровье эллинских и македонских воинов по нашим современным меркам даже неимоверны. Стоит поглядеть на статуи Дарифора, Апоксиомена, Дискобола, так называемого Диадоха, иначе эллинистического принца, или припомнить расстояния, пройденные в непрерывных походах македонской пехотой.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 Сам Александр и его приближенные остались в веках поразительными образцами такой выносливости, краном и лишением, жизненной крепости в боях и походах, не говоря уже о мужестве, не уступавшем легендарной храбрости спартанцев. Для чтения слов и понимания терминов, не получивших прямого объяснения в тексте, служит... Ниже следующая «Справка для читателя».